Глава 17 Этот разлом отличался от первого, где я побывал. Мы будто и не ушли из тех гор, просто немного сменились декорации. Скланы стали выше и круче, их острые вершины теперь скрывал снег, белеющий в слабом свете. Небо над нами окрасилось в мягкий розовый оттенок, Словно вечерняя заря застыла в неподвижности. Никакой границы между слоем и разломом не было совершенно. Все было максимально открыто. Воздух стал более прохладным, обжигая легкие при каждом вдохе, а легкий ветер приносил с собой еле уловимый запах горных трав. На первый взгляд все казалось мирным, но внутреннее напряжение не отпускало. Я видел два разлома, которые не принесли мне ничего хорошего. И пока куция статистика складывалась так, что и тут тоже будет хреновато. «Прохладненько тут», — сказал Мар, выдыхая пар на руки. «Ночевать тут точно не вариант. замерзнем. Ты там еще не нашел клад с пальтишечкой на лисьем меху? Я б сейчас щегольнул». «Это случайность. Два раза такая случайность повториться не может. А так согласен». Постараемся обойтись без ночевок. Кивнул я, внимательно осматривая местность и сверяясь с маршрутом. Нам туда. Шли осторожно, внимательно осматриваясь. Все-таки это разлом, а не обычные горы. Здесь всегда нужно быть готовым к сюрпризам. Сомневаюсь, что нам повезло, и этот разлом окажется пустым. Патронов оставалось совсем мало. Четыре для обреза и десяток револьверных. Так что основным оружием мы считали тесак, лом и наши способности от собранных комплектов. Я шел впереди, а Мар держался в нескольких метрах позади. Стратегия была простой: в случае опасности я активирую амулет скорости, а Мар включает маскировку и атакует противника, оставаясь невидимым. Желудок периодически напоминал о себе голодным мурчанием, но ничего съедобного вокруг не попадалось, а зерно... как стратегический запас, решили оставить на следующее утро. Живности в округе тоже не было. Пусто и тихо, как в вымершем мире. Камни под ногами хрустели, и их звук разносился далеко вокруг. Мы двигались по узкому склону, где обвал малейшей каменной глыбы мог стать фатальным. Мар что-то бурчал о том, что в горах ему всегда не по себе, но я особо не вслушивался. Внимание было приковано к небу, к розоватым облакам, которые начали темнеть, когда солнце стало уходить за горизонт. «Воздух!» — внезапно заорал Мар. Я мгновенно рухнул на камни, прикрывая голову руками. Быстрая реакция на его предупреждение спасла мне жизнь. Надо мной промелькнула тень, и я заметил, как в небо уносится гигантская птица. Она была абсолютно бесшумной, не хлопанье крыльев, ни свиста воздуха, ничего. «Нужно укрытие! Ходу!» Снова закричал Мар, вскакивая на ноги. Мы сорвались с места, пытаясь убраться с открытого пространства, но не успели. Бесшумная тень вылетела из-за ближайшей скалы и устремилась прямо на нас. Теперь я смог разглядеть ее лучше. Птица была огромной, с размахом крыльев около восьми метров. Перья темные, с редкими серыми прожилками. Они словно поглощали свет. Клёв роткий, загнутый, явно приспособленный для разрывания добычи. Ее лапы, мощные и с длинными когтями, напоминали хищных орлов, только больше и опаснее. Я замер в ожидании атаки, крепко сжимая лом. Как только птица подлетит ближе, активируя способность и вмажу ей так, чтобы мало не показалось. Однако что-то пошло не так. Птица издала резкий высокий звук, похожий на свист, и неожиданно изменила траекторию полета гораздо выше меня. На мгновение наши взгляды встретились, и меня пробрало неприятное ощущение. Хищник просто решил не рисковать. Уж слишком уверенно я ждал ее атаки. Она разумна? «Испугалась, сучара!» — воскликнул Мар, хлопнув меня по плечу. «Погнали! Она может вернуться!» Мы ускорили шаг, стараясь уйти как можно дальше от места, где столкнулись с хищником. Небо над горами постепенно темнело, мягкий розовый оттенок сменился серым, а ветер усилился, заставляя нас кутаться в свои плащи. «Все-таки странно», — пробормотал Мар, сверяя шаг с моим. Если эта птица одна, то либо она здесь хозяйничает, либо мы входим на ее территорию. Второе хуже. Отозвался я, продолжая внимательно осматривать местность. Если это ее гнездовая зона, она вернется и уже не будет осторожничать. Гнездовая зона это еще чего за фигня? Место, где расположено ее гнездо. Пояснил я Мару. Хотя при этом и сам засомневался, правильно это звучит или нет. А! С серьезным видом маркивнул. Умный типа. Ни хрена не помнит ни мамы, ни папы, а гнездовые зоны запросто как будто только книжку прочитал. Угу. Да не знаю я, как правильно это называется. Что пришло в голову, то и сказал: Всякое гнездо она будет сильнее защищать, чем просто территорию. Логично. А я разве спорю? «Шуруй давай!» Склон становился круче, а камни под ногами все более рыхлыми. Каждый шаг давался тяжелее, но останавливаться было нельзя. Желудок сводило от голода, а легкий запах трав, приносимый ветром, лишь раздражал. «Стой!» — тихо сказал Мар, вдруг остановившись и подняв руку. «Я тут же замер, стараясь понять, что он заметил». Впереди между камнями лежали кости. Их форма была странной, длинные, изогнутые, явно нечеловеческие. Некоторые еще покрывали остатки сухожилий, но большую часть уже обглодали до блеска. «Кажется, мы нашли, чем питается эта курица-переросток», — мрачно сказал Мар. Я ничего не ответил, лишь осмотрелся, пытаясь найти хоть какие-то следы недавнего присутствия хищника. Камни вокруг казались обычными, но сердце сжалось от напряжения. Если эта птица охотится здесь, значит, мы в самом центре ее охотничьих угодий. Нужно обходить. Наконец, сказал я, кивнув Мару в сторону более пологого спуска. Здесь задерживаться нельзя. Мар хмыкнул, убирая револьвер в кобуру. «Надеюсь, ей хватит этих костей». Мы двинулись дальше, каждый шаг давался все труднее. Ветер бил в лицо, унося последние остатки тепла. Едва мы начали спускаться с очередного склона, как сверху раздался знакомый свист. Кажется, она решила больше не скрываться. «Курица вернулась!» — выкрикнул Мар, бросаясь к ближайшему укрытию. Я лишь успел поднять голову, и увидеть, как тень снова скользит по небу, направляясь прямо к нам. Бросился за ближайший валун, крепко сжимая лом в руках. Птица стремительно снижалась. Ее огромная тень уже накрыла нас, будто предупреждая о неизбежности. «План!» — крикнул Мар, выглядывая из-за укрытия и судорожно проверяя патроны в револьвере. «Держись ближе!» — отозвался я, прикидывая, где она может ударить. «Если пойдет на меня, стреляй, пока я отвлекаю!» Птица закричала. Резкий и неприятный звук разорвал тишину. Она резко сложила крылья и буквально камнем ринулась вниз, целясь в нас. Я активировал амулет скорости и выскочил из укрытия, заставляя себя бежать прямо на нее. Адреналин ударил в голову, а мир вокруг замедлился. Птица раскрыла крылья, Их размах оказался еще больше, чем я ожидал. Ее лапы с длинными когтями потянулись в мою сторону, но я увернулся, уходя в бок, и с силой ударил ломом по ее крылу. Удар вышел хорошим. Лом с хрустом врезался в сустав, а отдача так сильно ударила по рукам, что ладони словно онемели, вырывая оружие из рук. Птица взревела, дернувшись в воздухе, но инерция вынесла ее вперед. Мар, воспользовавшись моментом, выскочил из укрытия и выстрелил в бок птицы. Несколько пуль ударили в цель, но, кажется, не нанесли серьезного урона. Ее перья поглощали часть удара. Нужно было довести дело до конца, да и замедление все еще действовало. Я рванул вперед, отсчитывая секунды. Лишь бы действие способности не закончилось в самый ответственный момент. Но. Птица сама помогла мне настичь ее, рванув навстречу. Повреждённое крыло, видимо, сильно ее разозлило, и она решила отомстить обидчику. Если бы не замедление, я бы просто не успел среагировать. Настолько быстро в мою сторону метнулась когтистая лапа. Пришлось рухнуть на спину и проскользить прямо под брюхо птицы, вскидывая обрез. Два слитных выстрела растянулись во времени, но звуки тут же вернулись в норму. а меня накрыло фонтаном крови и кишок. Следом сверху рухнула гигантская туша. Несмотря на размеры, она оказалась не такой уж тяжелой. Все-таки летает, а вес для этого явно играет решающую роль. «Вы убили короля неба. Получено в награду 150 осколков душ, 150 боливаров». «Ого, вот это награда!» «Так, надо срочно выбираться, пока я не задохнулся в этих жестких перьях». Нехватка кислорода уже начала ощущаться. Я попытался скинуть тушу с себя, но ничего не получилось. В моем положении было сложно поднять даже такой вес. На помощь подоспел Мар, голос которого я едва услышал. Звуки с трудом пробивались ко мне. Совместными усилиями мы скинули с меня труп птицы, и я, наконец, смог вдохнуть полной грудью. Но подниматься не стал. Просто лежал, устало глядя в небо. Всё тело ныло от напряжения, а адреналин постепенно покидал кровь. «Ты там как? Норм?» Мар наклонился надо мной, внимательно разглядывая. «Да, все резко стало хорошо. Сейчас только немножко полежу», — ответил я, не отводя взгляд от тусклого неба. «А с головой у тебя как?» «Не болит ничего? Или там кость сплошная?» Я непонимающе уставился на него. «О чем это он?» «И с головой норм», — сказал я. «Ты это к чему?» «Да не, ни к чему», — пожал плечами Мар и отвернулся, разглядывая что-то на горизонте. «Мне показалось, ты совсем долбанулся!» Я ж поперхнулся холодным воздухом и закашлялся. На ровном месте, считай, обзывается. причем несправедливо. Я эту падлу убил, спас нас, а тут вон оно чего. А у тебя вообще чувство самосохранения есть? Задумчиво спросил он. Или ты просто в очередной раз захотел обмазаться кровью и кишками? Традиция, может, какая. Запах не переносишь человеческий. Шестой год, я на первом. А такие финтили только от тебя вижу. О, братец, да ты... Он щелкнул пальцами, будто что-то вспоминая. «А я... а я вот где-то рядом плавает. Ты... этот... а... как его?» Он щелкнул еще раз. «Ебать! Нет, да чтоб тебя, как это называется-то, а? а? экстремал, во!» «Да какой я экстремал?» Перебил я словесный поток Мара. «Тут был шанс, и я им воспользовался. Все же получилось. И обзываться не надо». Могу и в глаз стукнуть. В глаз не надо. Как я буду на тебя смотреть, осуждающе без глаза? Ты ж тогда еще и в перьях изваляешься. Кстати, хорошая идея. Раз мы тут окончательно замерзнем, то сделаем это смешно. Вот удивятся люди, которые нас найдут. Один в перьях, а мне крылья при собачьем. Как тебе? Я поднялся на локтях, оглядывая тушу птицы и не реагируя на фантазии товарища. Даже в таком виде она почему-то вызывала у меня аппетит, а попавшая на лицо кровь казалась нереально вкусной. Как насчет куриных ножек? Куриных ножек не получилось. Слишком уж они были огромными. Но наелись мы от души, разделав тушу прямо на месте. Рядом, в небольшом закутке, куда почти не задувал холодный ветер, развели костер, благо сухих веток тут было навалом. И спокойно поели. Соли не хватало. Но голод не тетка. Заодно и согрелись, жуя слегка прожаренное мясо. Кровь не успела засохнуть, образовав толстую корку, которая теперь нещадно чесалась. Избавиться от нее не было никакой возможности. Запасы воды были ограничены, а источников поблизости не нашлось. Воду приходилось беречь. Я оттерся листьями. песком и камнями, как мог. Но с волосами ничего сделать не получилось. Корка на голове раздражалась сильнее всего, но вариантов не оставалось. Только терпеть. «Выглядишь как трупак, оживший», — сказал Мар, оглядывая меня. «Но как элемент устрашения сойдешь? Да и зачем тебе отмываться? Все равно скоро снова заляпаешься». Я лишь тяжело вздохнул на это заявление. Поднял лом. и закрепил на месте мое чудо-оружие. Будто я специально обливался чужой кровью и кишками. Обстоятельства так складываются. Постоянно. Мы никуда не спешили и особо не опасались других хищников. Не думаю, что король неба позволил бы им тут охотиться. Так что спокойно отдохнули, я немного просох и двинулись дальше. На самом деле холод даже играл мне на руку. Я не начал вонять тухлятиной, и как минимум до выхода из разлома не начну. Путь вел нас вперед и вверх. Становилось все холоднее. Приходилось постоянно двигаться, чтобы не замерзнуть. Только благодаря увеличенной выносливости я чувствовал себя нормально и не сильно уставал. Нужно срочно повышать характеристики дальше, хоть это и стоит неимоверно дорого. Ощущение выросших физических возможностей было слишком приятным, чтобы остановиться на достигнутом. Вскоре мы вышли на вершину, откуда открывался вид на весь разлом. Он оказался гигантским. Огромный кусок чужого мира, протянувшийся до самого горизонта. Вдалеке в небе парило несколько силуэтов, напоминающих ту самую птицу, которую мы убили. Но нам не нужно было далеко. Путь вел... к ближайшему спуску, а потом в ущелье. «Пошли скорее, пока эти гады нас не заметили», сказал Мар, громко стуча зубами. «А в вообще, я бы тут поохотился с Шамом и его бандурой. А если у этих птичек тут гнезда есть... О, брат, прикинь, какую яичницу можно сварганить!» «Да, вперед». Я махнул рукой, и мы начали спуск. Спуск оказался сложнее, чем я ожидал. Каменный склон был покрыт мелкими обломками, которые скользили под ногами, а каждый шаг сопровождался грохотом мини-лавины, уносящейся вниз. Нам приходилось идти медленно, каждый шаг проверяя на прочность. «Если одна из этих лавин заденет нас, то это будет наш п -п последний спуск», пробормотал Мар, едва удерживая равновесие на очередном рыхлом участке. Я кивнул, но не ответил. Концентрироваться нужно было на каждом шаге. Ветер усилился, поднимая в воздух пыль и мелкие обломки, которые били по лицу и залетали в глаза. «Не отставай!» — бросил я через плечо, когда заметил, что Мар начал замедляться. «Да, -да иду я!» — проворчал он. Мы продолжали спуск, стараясь не шуметь слишком сильно, хотя это было практически невозможно. Вдали силуэты птиц все еще парили над горами, будто высматривая добычу. «Думаешь, они нас видят?» — спросил Мар, кивая на них. «Не хотелось бы», — ответил я, стараясь не смотреть в их сторону. «Но если заметят, спускаться быстрее мы не сможем». Наконец, мы добрались до узкого ущелья, куда вел наш маршрут. Здесь каменные стены поднимались высоко над головой, образуя своеобразный коридор, защищенный от ветра. Воздух здесь был сырой, с легким запахом мха и чего-то затхлого. «Ну вот, вроде укрытие», — сказал Мар, оглядываясь. «Но я бы не расслаблялся. В таких местах обычно водится всякая хрень. Ты давай, иди вперед. ты страшный. И лом свой засунь куда подальше. С обрезом иди». Я осмотрелся. Ущелье действительно выглядело безопаснее открытых склонов, но от этого менее тревожным оно не стало. На стенах виднелись глубокие трещины, словно кто-то когтями прорезал камень, а у основания были следы, возможно, лапы. «Пошли дальше. Чем быстрее выйдем из разлома, тем лучше», — сказал я, стараясь не показывать своего беспокойства. Мы двинулись вперёд. Ущелье сужалось, и иногда нам приходилось идти боком, протискиваясь между острыми выступами. Каждый звук отдавался гулким эхом, и это только усиливало напряжение. «Надеюсь, тут ничего не обрушится», — пробормотал Мар, глядя на стены, которые казались почти давящими сверху. Я чувствовал, что выход уже рядом. Но неожиданная вспышка в голове заставила меня немного отклониться от маршрута забираясь в небольшую выемку в скале. «Ты куда полез?» — воскликнул Мар. но я его не слушал, разглядывая того, кто привел меня сюда. Труп, пролежавший в условиях холодных гор долгое время, выглядел скорее как высохший артефакт, чем останки человека. Холод и сухой воздух сыграли свою роль, превратив мягкие ткани в тонкие пергаментные оболочки. плотно обтягивающие кости. Остатки кожи выглядели серыми и шероховатыми, местами покрытыми трещинами, словно высохшая земля. Череп был почти целым, но носовая часть отсутствовала, вероятно, съедена мелкими хищниками. Глазницы пустые и жутковато смотрели в никуда. Зубы, на удивление, сохранились почти полностью, лишь немного потемнели от времени. Кости выглядели странно чистыми, без следов гниения. Правая нога была явно сломана, кость выгибалась под неестественным углом, и рядом валялись несколько треснувших фрагментов. Возможно, эта травма и стала причиной гибели. Одежда, истлевшая от времени, превратилась в обрывки. Остатки куртки из плотной ткани все еще обтягивали грудную клетку, но ткань истерлась до полупрозрачного состояния. Обувь или то, что от нее осталось, выглядело как два искривленных кожаных мешка, едва державшихся на ступнях. На шее трупа виднелся тонкий металлический шнурок. Я потянулся и осторожно достал амулет, висевший на нем. Металл был холодным на ощупь, покрытым легким налетом, но символ на амулете, выгравированный с двух сторон, был четко виден. Кажется, он был мне знаком. Но откуда именно я его знаю, понять не мог. Рядом с телом лежал рюкзак, почти полностью распавшийся от времени. Из него торчали осколки пластика и металла, вероятно, остатки снаряжения. Небольшой металлический котелок, покрытый ржавчиной, был отброшен в сторону, словно его владелец пытался что-то достать, но не успел. Все это создавало жуткую мрачную картину. Одинокий странник, погибший в борьбе с беспощадными горами, ставший частью их истории. «Кто ты такой?» — прошептал я, обращаясь к трупу. «А я кто? Я это ты?» Конечно, он не ответил. Лежал неподвижно, устремив пустые глазницы в бесконечность. В голове роились вопросы без ответов. почему у меня есть его воспоминания, кто он и как связан со мной. В своем последнем моменте этот мерзавец звал меня, но если я был им, а зачем мне звать самого себя? Что-то явно не сходилось. Не имея общей картины, мозаику не сложить. Значит, придется искать такие вспышки дальше. Не думаю, что это было последнее. Чувство тревоги усиливалось, связь между нами не поддавалась логическому объяснению. Нашел себе нового друга?» Голос Мара раздался совсем рядом, заставляя меня вздрогнуть. «Но я же лучше друпака. Ты не находишь? Или думаешь, раз он молчун, то не будет смотреть на тебя осуждающе?» Он копался в рюкзаке, доставая труху и обломки. «В рюкзаке сплошное барахло, и оружия нет. Пошарь под телом нашего нового друга. Может, патроны найдёшь или еще чего?» «Да иди ты», — буркнул я, забирая кулон и надевая его на шею. Но слова Мара все же заставили меня пошарить под телом. Там оказался револьвер. Точная копия того, который я нашёл в городе. «А это как вообще возможно?» Я убедился, что Мар на меня не смотрит, и спрятал револьвер в боковую сумку. Как объяснить другу произошедшее, чтобы он не посчитал меня психом? Я пока не знал. Никаких угрызений совести из-за того, что я побеспокоил труп, у меня не было. Зато уверенность, что он как-то связан со мной, только усилилась. Надеюсь, кулон поможет мне вспомнить и понять, кто я. Как это вообще возможно? Меня занесло за тысячи километров от родной колыбели, и я нахожу свидетельство того, что раньше уже бывал здесь. Ходил по этим местам и даже погибал тут. Непонятно, почему я ничего не помню. Уже отворачиваясь от трупа, я случайно задел выпирающую белую кость рукой. Интерфейс мгновенно отреагировал. «Собрать ресурсы». Я застыл, глядя на надпись перед собой. Какого чёрта? Ресурсы же можно собирать только со своего тела. Это моё тело? Нет, у меня есть обрывки воспоминаний этого человека, но он не я. Мысленно отдал команду на сбор и увидел, как в интерфейсе увеличиваются цифры ресурсов. Добавилось 75 телек... три тысячи с мелочью боливаров и тысяча осколков душ. «Чего ты там возишься? Да да далеко нам еще я замерз как собака!» Пробормотал Марс, стуча зубами. «Нет, буквально чуть-чуть осталось. Подожди минутку, я сейчас». Неожиданная мысль пронзила сознание, и я решил тут же ее проверить. Чувство пути может указать мне дорогу к человеку, но... Что, если попробовать направить его на себя? Найти того, кем я был раньше. Запрос к способности вызвал затруднение. Мысли путались, словно отказывались складываться в связный текст. Такое происходило со мной впервые. Сознание будто затуманилось, но я собрал волю в кулак и, наконец, сформулировал запрос. То, что произошло дальше, выбило меня из колеи. Нить, толстая как канат, вырвалась у меня из груди, устремляясь вверх. Я почувствовал, как что-то начало вытягивать из меня жизненные силы. Сначала это было похоже на легкое головокружение, но вскоре слабость накатила волной. Мир вокруг начал меркнуть, звуки стали глухими и далекими. Я зажал грудь рукой, пытаясь остановить это выматывающее чувство, но нить продолжала уходить вверх, Все выше и выше, вытягивая из меня все больше. Паника накатила внезапно и мощно. Отмена! выкрикнул я, но ничего не изменилось. Я попробовал сосредоточиться, подавить действия способности, но сознание рассыпалось, словно песок. С каждой секундой я чувствовал себя все слабее, ноги подкашивались, колени подгибались, а дышать становилось все труднее. «Нет, стоп, хватит!» — прохрипел я, опускаясь на колени. В последний момент я попытался рвануть все силой воли, чтобы вернуть контроль, но это оказалось бесполезным. Я внезапно осознал, что путь прорывается сквозь слои все выше и выше, и именно это вытягивает из меня силы. Моя душа оказалась слишком слабой для таких запросов, Мир перед глазами потемнел. Последнее, что я успел ощутить, была земля, холодная и твёрдая под руками и резкий ветер, бьющий в лицо».